За Евнухом прибежали прислужницы, и одна из них держала в руках белый шерстяной плащ. Она накинула его на плечи госпожи, и Анна, прижимая плащ у шеи тонкими пальцами, удалилась, а ветер раздувал белое одеяние, как крылья голубя. Она была спасительницей государства Ромеев, и красота ее оказалась сильнее нашего оружия и даже греческого огня. пел псалом, — охраняет Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Голос у него был пронзительный и мерзкий, но пел он с увлечением, вполне довольный своими музыкальными способностями. Анна спустилась по ступенькам в темное чрево корабля, потирая руки и позевывая, Евнух подошел и с подозрением посмотрел мне в глаза. Что случилось, Патрикий Ираклий? Ты, кажется, говорил с Порфирогенитой. О чем же вы беседовали, хотел бы я знать? — Ты ошибаешься, достопочтенный, — оправдывался я и отстранял от себя руками воздух. — А вот мы сейчас узнаем. — Эй, любезный, — крикнул он корабельчику в кошнице, — спустись-ка к нам с твоих небесных высот. Корабельщик прекратил пение, приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать, и Эвнух показал ему знаками, что надо спуститься на помост. Когда тот сполз с мачты, Роман спросил, «Ты ведь видел, как Патрикей разговаривал с порфирогенитой?» Корабельщик замотал головой. Это был человек с нелепой бородой, с копной нечёсанных волос, с лопоухией. Вероятно, он напосался впутаться в опасную историю и предпочитал всё отрицать. Роман махнул рукой, не надеясь узнать что-либо от этого несильного разумом человека. Корабельщик снова полез на мачту, мгновение спустя опять послышался его мерзкий голос: "Что за сладкоголосый соловей!" не выдержал явных. я внух я пошёл к кормчим, делая вид, что мне надо проверить направление корабельного пути. Несколько корабельчиков лежали у кормовой башни и вели разговор. Один из них, с отрубленными в сарацинском плену ушами, над чем всегда потешались его товарищи, рассказывал: "Взяли сарацинский город, пленили всех рамеев и решили их оскопить". Но городские женщины возмутились, приходят к Сирацинскому эмиру и говорят: "Разве ты воюешь с женщинами?" "Нет", говорит, "мы не воюем с женщинами. Так за что же ты хочешь наказать нас?" От хухта приятели хватались за животы. На девятый день путешествия мы приблизились к берегам годских климатов. Когда сторожевой корабельщик увидел из кошницы башни Херсонеса, я велел украсить корабли пурпуром и вывесить хоругвь с изображением Пречистой Девы, хранившей нас среди опасностей. Все поднялись наверх, Утро было свежее, но солнечное, радостное. Ветер нёс корабли в мягких и упругих объятиях Херсонеса. Берег приближался с каждым мгновением, стадией за стадией уменьшалось пространство между кораблями и землёй. Ну вот именовали страшный понт. Радовался Евсевий Маврокатакал. славы Иисусу Христу во веки веков поддержал его митрополит ни разу не поднявшись на помост проболевший всё путешествие и ныне и присно перекрестился ею всевики Уже можно было отчетливо рассмотреть городские башни, вход в порт, белые ступени спускающиеся к морю лестницы, запружённые народом. С каждым мгновением всё выше и выше вырастали перед нами башни. Наконец мы тихо прошли мимо их каменного величия, кормчие с искажёнными лицами налегали на кормило, паруса падали с мачт, вёсла замерли. С волнением мы смотрели на город. Толпы народа ждали нашего прибытия. Солнце блистало на крестах хоругвей, на серебряных украшениях, огромной иконы, покачивающейся над морем человеческих голов, на золотых стихарях. Анна стояла на корабельном помосте в клубах фимиамного дыма, окружённая маги스트рами по трикиям и пресвитерами, ведомая на закане, оплаканная и отпетые. Жемчужные нити свешивались с её диадемы, колыхались у обезумевших глаз. Лицо Анны было на румяно, это особенно подчёркивало её бледность. Глаза, глубокие и никогда не мигающие, уставились в небеса, смывая румяна, по щеке катилась слеза. В этот час она была подобна какому-то языческому божеству. а на берегу хоры пели «Гряди, голубица!» Бородатые и светлоусые воины в остроконечных шлемах, но без оружия, стояли бесконечными рядами. Владимир ждал свою невесту, прекрасную дщерь Василевса, совершившую ради него длительное и опасное путешествие. Окруженный херсонитами, он как бы простирал к кораблю руки. С его широких плеч тяжелой парчой свисала хламида, и драгоценные камни переливались на аграфе. На главе сияла золотая диадема, положенная ему по сану кесаря. И вот новая эфигения, превозмогая слезы, Едва едва коснулась похолодевшими устами румяной щеки Варвара, ещё вчера приносившего человеческие жертвы русскому зевсу, а ныне собиравшегося принять вместе с этим цветком императорских генекеев царство небесное и, может быть, апостольскую славу. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я увидел на ногах варвара пурпурную обувь, какой не подобает носить, кроме автократов, ромеев и повелителя Персии ни одному человеку на земле. Я не знал, в чём горшее унижение для ромеев, в том ли, что мы отдавали ему багря народную черь Василевцев, или в этих пурпурных кампагиях. Вокруг смотрели на нас любопытные голубые и серые варварские глаза. Леонтий всхлипывая шепнул мне: "Ну что ж, утаим слёзы и порадуемся, что богохранимое государство Ромаевых вышло невредимым из таких испытаний". Как в тумане ходил я по улицам Херсонеса в тот день, когда с триумфальной аркой императора Феодосия варвары совлекли вервеями бронзовую квадригу летящих в воздухе коней и героя, увенчанного остриями солнечного сияния. С небакновенным искусством они опустили на землю огромную тяжесть, не повредив прекрасного произведения художника. на площади отмахиваясь хвостами от насекомых валуи спокойно ожидали когда нужно будет тащить груз как будто они стояли не на агоре где народу оглашали новеллы веселевцев и постановления вселенских соборов э перед обыкновенной житницей соединённые попарно ярмом животные вытянулись длинной вереницей и великолепный серый вол в первой паре смотрел выпуклыми глазами на красный плащ Никифора Ксифия. Чудовищная колесница была сбита грубо, но прочно. Привыкшие перетаскивать свои ладьи через катаракты, русцы двигали к ней тяжелую квадригу, подкладывая на пути круглые катки. Квадрига медленно ползла, Скрип катков оглашал воздух. Люди суетились вокруг неё, как муравьи около мёртвого насекомого. Некоторые обнажили себя по пояс, и в одних белых штанах, босые, как на страницах Льва Диакона, толкали крупы бронзовых коней. Владимир в ромейском плаще, в обшитой мехом шапке, наблюдал за работой. Около него стоял презренный Анастас Я слышал своими ушами, как он сказал варвару: "Повели литейщикам отлить голову по твоему подобию, поставь её на место кесаревой. Воздвигни квадригу в твоём городе, и она будет века возвещать людям о твоей славе, ибо металл не боится ни дождевой сырости, ни зимы, ни времени". Владимир крутил светлый ус, ничего не отвечая. Теперь он в самом деле, может быть, воображал себя новым Феодосием. Наконец, квадригу водрузили на колесницу, защёлкли бичи, опустив рога, быки повлекли тяжёлый груз в порт, вздымая пыль с нестерпимым скрипом варварских колёс. Квадрига непонятным образом медленно двигалась мимо домов, И люди смотрели на неё и крестились. заревоще было страшное и непривычное для человеческих глаз. В порту добычу должны были погрузить на лодью, чтобы вести по Борисфену в Киев. Казалось, не было предприятия, которое не удавалось бы русам. В порту я видел, как в ладьях лежали на ворохе соломы древние статуи, может быть, произведения Лисиппа, или проксителя, а рядом с ними хрупкие вазы, богослужебные сосуды и хрупкие изделия из стекла. Молодые скифы заботливо передавали из рук в руки амфору с благовониями. Нагая богиня улыбалась на соломенном ложе, собираясь в далёкий путь к северным варварам. Рядом покоился бронзовый Ахиллес, лопаухий ослик нёс по обоим бокам тугого лохматого брюха, кошницы, набитые книгами и свитками писания. Переговоры были закончены, и русцы собирались в обратный путь. Впервые их князь клялся в тексте договора не мечом, не языческими богами, а троицей. Перед отъездом русцы ходили толпами по городу, в котором снова кипела торговая жизнь, Жадность заставляла торговцев открывать разграбленные лавки, вытащить на свет припрятанные товары. Опять на Годской улице запахло миррой и мускусом, а на ступеньках базилик появились продавцы крестиков, чёток и восковых свечей. Только виноторговцам не было чем торговать. Вино было выпито до капли, а нового запаса ещё не успели подвезти. Но уже доставили из Хазарии полосатой материи, женские украшения из серебра и бирюзы, золотые цепочки и разноцветную обувь. Даже менялы, худые иудеи или жирные греческие скопцы, выползли из своих нор и меняли монетами, взвешивая на весах на мисмы, награбленное золото текло рекой. Один раз я видел, как по базару проезжал в сопровождении друзей Владимир Воины оставили свои торковые дела и кричали: "Слава нашему прекрасному солнцу!" Так можно было перевести эти клики на наш язык с языка русов. Городские дети бежали за княжеским конём, иногда Владимир бросал им пригоршнями серебряные монеты. Князь лековал, и в глазах его можно было прочесть довольство на днях В базилике святых апостолов состоялась по древнему ромейскому обряду венчание его с Парфирой Гюнитой. Сколько было пышности и торжества, сколько было сказано по этому поводу пустых и фарисейских слов. Венчание совершал митрополит Офесский и Антиохийский, родом славянин, прибывшие сюда накануне со всей возможной поспешностью. Два епископа кодили перед лицом варвара, гремели хоры, мешки серебряных монет были розданы нищим и убогим. Владимир добился всего, чего желал. Но во исполнение договора он возвращал Ромеем Херсонес... Все прилежащие к нему земли, рыбные промыслы и солеварни посылаи на помощь Василевсу новые отряды воинов. В те дни в городе было много ромеев из Константинополя. Одни явились для сопровождения Парфира Гениты, другие, чтобы оформить договоры, следить за его исполнением, третьи по торговым делам. Можно сказать, что со мною были все мои друзья и враги. жадный и невежественный Евсевий Мавра Катакалун, интриган Агафий, назначенный по моей просьбе стратигом готских клематов на место убитого Стефана Никифор Ксифий, магистр Леонтий Хрисокефал, которому было поручено сопровождать сестру Василевса до Киева и убедиться в ее безопасности, даже Дмитрий Ангел был в Херсонесе. Владимир пригласил на службу многих художников, чеканщиков монет и переписчиков. Воспламенённый своими строительными мечтами, Дмитрий тоже пустился в далёкую дорогу. Сотрясаясь от кашля, ужасный недуг не покидал его. Дмитрий Ангел делился со мной своими проектами, набрасывая худыми руками в воздухе округлённость куполов, придумывал условную растительность капителей, Чтобы почтить север, я возьму для капителей не классический лист аканта, как принято строителями, а листья дуба, вырезанные с таким изяществом природы. Резец запечатлеет в них трепет барея, воздух степных пространств. По условиям сурового климата окна придётся сделать узкими и скупо дающим свет. Ничего, я украшу их снаружи барельефами Внутри откуда-то света возместится размером храма, золотым фоном мозаик и люстрами побольше свечей. Воска в этой стране горы мы научим русов делать свечи. У него кружилась голова от грандиозных планов. Вокруг города мы построим каменные стены. Башни должны быть высокими, чтобы с них удобно было следить за передвижением кочевников. В Киеве выпадает много снегу, и мы его заведём на башнях, высокие крыши, увенчаемых для украшения фигурами зверей, над городскими воротами мы установим квадригу Феодосия с головой Владимира. Тебе не стыдно поднять руку на великого императора? Подвиги Феодосия сохранит история, а слава Владимира только возникает. Но где же ты возьмёшь камень для таких построек? Камень? Всё предусмотрено. Ты знаешь, как строил в Хазарии патрикий Петрона Каматера? Не знаю.